Я глянул на Дружинина, выражение его лица, увидел то же, что ощущал сам. Так вот, что означает этот приказ. Давно ли мы, партизанские командиры и подпольщики, не могли ответить на вопрос, что есть наступление в наших условиях? Мы не знали, следует ли отрядам углубляться на территорию, занятую противником, или лучше держаться ближе к фронту, чтобы всегда иметь возможность помочь частям Красной Армии ударом с тыла. Нам была известна лишь одна форма партизанского наступления – налет. Партизанские отряды стремились нанести внезапный удар, не вступая в затяжной бой с противником. Налететь и уйти. Спрятаться до следующего удара. Наши движения, наши рейды – Почти всегда были вынужденными. Враг концентрировал против нас свои истребительные карательные части. Мы уходили, нащупывали плохо защищенные места и снова били. Так действовали партизаны Дениса Давыдова. Так действовали против английских оккупантов буры. Так действовали отцы наши, красные партизаны в годы гражданской войны. От них унаследовали мы эту тактику. Но меняется время, меняется тактика. Организованность, единство целей, единое командование – вот что стало характерным для партизанского движения наших дней. Партия возглавила борьбу народных масс на территории, оккупированной немцами. И в первые же месяцы войны сумела связать разрозненные, разбросанные, поднимающиеся из самой гуще народной большие и малые отряды, взять в свои руки управление ими. Теперь партия посылает лучшие части своего партизанского войска в наступлении, вооружает их новой техникой, ставит перед ними новую стратегическую задачу. «Бывали вы когда-нибудь в западных областях, товарищ Федоров?» – спросил Хрущев. «Нет». А вы, товарищ Дружинин, впрочем, помню, до войны вы работали в Тернополе. Это хорошо. Ваш опыт поможет разобраться в тамошней обстановке. В черниговских отрядах вряд ли найдется и десяток людей, хорошо знающих Волынь, Ровенщину, все те места, куда вы сейчас идете. «Будем привлекать себе в помощь население», – сказал я. Секретарь ЦК КПБУ «Так-то оно так!» – продолжал он медленно. «Но в гораздо большей степени местное население нуждается в вашей помощи. Обстановка там весьма сложная». Взглянув на часы, Никита Сергеевич добавил. «Не буду вас долго задерживать. Ко всему, что вы слышали на заседании ЦК, к инструкциям, которые вы получили, да и к приказу я хочу только добавить. Действуйте, сообща с народом». Не чурайтесь, народа!» Немцы там стремятся использовать вековую ненависть трудящегося украинского народа к польским шляхтичам. Окупационным властям удалось при содействии бульбовцев, бандеровцев и прочей сволочи создать националистические формирования и развязать братоубийственные стычки, натравить украинцев на поляков и наоборот. Вот почему немцы – там чувствуют себя относительно спокойно. Вот почему Чересковельский железнодорожный узел проходит ежесуточно к фронту до 70 эшелонов с боеприпасами, техникой и людьми. Показать местному населению, кто его враг, организовать как украинские, так и польские партизанские отряды и вместе с ними, опираясь на них, закрыть поток военных грузов Вот в чем задача. Желаю вам успеха, товарищи!» В двух номерах гостиницы «Москва», где мы жили, понемногу накопилось немало оружия и боеприпасов. Стоял там и ящик с орденами и медалями. Верховный Совет поручил мне вручить их награжденным партизанам нашего соединения. Ни на минуту не снимали мы охраны у дверей наших комнат. Только в случаях крайней необходимости, да и то лишь с моего разрешения или с разрешения дружинина, мы пускали к нам посторонних. Даже уборщицам запретили заходить. Подметали сами. В общем, навели партизанские порядки. Зато своих, то есть партизан, собиралось у нас множество. Выздоравливающие из партизанского госпиталя, товарищи с партизанских курсов, командированные в Москву представители других соединений.